Глава 10. Я доехал до дома, медленно и тихо. Я собирался открыть окна и двери, но остатки аромата Делии и Коко Шанель до сих пор витали в воздухе, так что я не стал ничего открывать и просто прошелся по комнатам, глубоко дыша. Мне не хотелось есть. Наконец, я вошел в ее комнату, сел рядом с ее кроватью, откинул голову и закрыл глаза. Эпизоды, пережитые мною за последние двадцать лет, стали возвращаться чаще, почти без предупреждения и продолжались дольше. Сидя у кровати, я почувствовал приближение еще одного. Я быстро направился к ручью, снял рубашку и вошел в воду. С годами я обзавелся привычкой не снимать штаны, поскольку если дела обернутся плохо, то кто-нибудь выловит мое тело из воды за брючный ремень. Дальнейшее происходит волнами. Сначала приходит холод, от него буквально перехватывает дыхание. Потом приходит боль, и мозг не знает, как интерпретировать ее, потому что он получает сигналы, вытащи меня отсюда, от каждого дюйма тела. Я стараюсь не обращать на это внимания. Третья стадия – нечто вроде вялого паралича, сопровождаемого странным ощущением колючего тепла – Через две-три минуты боль проходит, и вы больше не чувствуете тепло или холод. Вы просто оказываетесь в помещении с темными стенами и светом впереди. Когда стены начинают смыкаться, пора либо выбираться из воды, либо двигаться к свету. Я услышал, а может быть почувствовал, как кто-то подошел к каменному бассейну, а потом меня накрыла тень. Огромная рука ухватилась за мой ремень и вытащила меня из воды, как стрела подъемного крана, а потом аккуратно опустила на берег. Я открыл глаза, откашливаясь и отплевываясь, попытался вернуть подвижность окоченевшим конечностям и увидел Биг-Бига, смотревшего на меня сверху вниз. «Я сказал твоему отцу, что буду присматривать за тобой, но это становится все труднее». Я принял позу зародыша и спросил, стуча зубами, «Как ты сюда попал?» «Я стар, но еще не умер», — он протянул мне полотенце. Он натаскал дров для костра, начиная с растопки, потом сломал несколько крупных веток через колено и сложил пирамиду. Потом он зажег сосновые иглы, опустился на колени и тихо подул на пламя. Когда оно занялось, он постепенно стал кормить его новыми веточками. Через несколько минут костер трещал и ревел, я потихоньку подвинулся ближе. «Собираешься вот так сидеть здесь?» — судя по тону, он был не слишком рад. «Скорбеть о ее уходе?» — я не ответил. «Если она оказалась избитой и без денег в твоем городе, на твоем перекрестке перед твоим джипом, то ты считаешь это огромной вселенской ошибкой?» Я снова промолчал, он покачал головой. «Твой отец бы погнался за этой девушкой, помчался на всех парах». «Мой отец умер, а я скоро последую за ним». Он сплюнул. «Вопрос не в том, будешь ты жить или умрешь, и ты точно не знаешь насчет отца». Биг-Биг несколько оживился. «Эта девушка заслуживает правды. Она должна знать, что все это не имело никакого отношения к ней, что причина заключалась в другом». Я покачал головой. Я не могу просить ее, чтобы она полюбила умирающего мужчину. Ты умирал с тех пор, как вернулся на эту гору двадцать лет назад. Хочешь потерять еще двадцать лет? Ты живешь, как отшельник в этих холмах. Любовь создана для того, чтобы ее отдавать. Почему ты держишься за свою любовь? Правда обо мне лишь причинит ей боль. «Раньше я думал то же самое. Думал, что если буду держать это при себе, то смогу защитить тебя. Но правда...» Он покачал головой и снова сплюнул. «Правда — это единственная вещь, которая не причиняет боли. Правда — это огромная рука. Она одновременно освобождает и крепко нас держит». «Ты сам это придумал?» «Нет, это твой отец». Он сцепил руки, подыскивая слова. «Мне нужно тебе кое-что сказать». И вот он изменился. Я ждал, пока в теле закипала боль, он со свистом втянул воздух сквозь зубы. «Твой отец умер в этой воде. Он утонул прямо здесь. Я выпрямился. Это была совсем другая история. Кажется, ты говорил, что он умер дома от сердечного приступа. Он кивнул. Да, его сердце остановилось. Но другое дело, почему это произошло?» Хорошо. «Почему оно остановилось?» Биг-Биг уставился на меня. «Осложнение». чего? Взгляд Биг-Бига метнулся вправо, потом влево и остановился, пронзая меня насквозь. Просто оно было разбито. Судя по его виду, он хотел сказать что-то еще, но решил не продолжать. Вместо этого он достал из кармана жилета видавшее виды письмо и осторожно положил его рядом со мной. Когда-то я держал его жирными пальцами. В другой раз я пролил на него кофе. Однажды я разорвал листки пополам, теперь они были склеены скотчем. Почти каждый раз на них оставались мои слезы. «Твоя очередь», — сказал Биг-Биг. Мой отец написал это письмо ночью после моего отъезда. Биг-Биг нашел его, лежавшим на столе после его смерти, как будто отец хотел, чтобы письмо нашли. Это я знал и раньше. После моего возвращения Биг-Биг отдал мне письмо, и я долго относился к этим листкам как к сокровищу, запоминал все, что на них написано. Последние слова моего отца. Через несколько лет Биг-Биг попросил перечитать письмо. Я видел, как сгорбились его плечи, когда он держал листки, видел безжизненное выражение его глаз. Так мы стали по очереди держать это письмо при себе и передавали его друг другу примерно через год. Со временем нежность улетучилась, и, наверное, однажды я взбесился, отсюда и клейкая лента. Теперь мне не нужно было читать письмо, я и так знал все слова наизусть. Я перечитывал его столько раз, что мог процитировать хоть задом наперед, и хотя оно отвечало на большинство вопросов, возникающих в моем сердце, но не отвечала на один, который еще оставался в моей голове. Биг-биг повернулся и мягко положил руку мне на плечо. Он тепло прошептал «Купер!» Я знал, что он собирается сказать, он уже говорил это раньше. Я накрыл ладонью его руку. «Ты не можешь сказать мертвому человеку, что тебе жаль».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 «Не знаю. Я знаю, что мое сердце болит, и полагаю, что тебе тоже больно. Рукописное письмо на трех страницах. Я знал его наизусть. Вода для страждущего в пустыне». Отец пять раз подписал письмо, два раза синими чернилами и три раза черными. Дату наверху соскребали пять раз и вписывали новую. Все это происходило в очередную годовщину моего отъезда. Это означало, что отец каждый год доставал письмо, перечитывал его, потом изменял дату и ставил новую подпись. Может быть, мысль об этом была наибольшим утешением для меня. Я сложил письмо и убрал в конверт. Спустя 25 лет эхо слов моего отца все еще продолжало звучать. Эхо его последних слов, обращенных ко мне. И когда они утвердились в центре моего существа, я снова осознал, что слова, которые мне так долго хотелось сказать, слова, с которыми я вернулся домой, никогда не будут произнесены, но останутся в горьком безмолвии, где они будут резать мою душу, как осколки витражного стекла» то я расплакался как ребенок.